глава тридцать четыре эльфы не животные а о разлепив глаза молча понаблюдала за передвижением соседок по комнате которые пытались в обычном темпе собраться на пары и не сдержалась восстание зомби апокалипсис не меньше <гuss> «Заткнись!» — простонала элен хватаясь за живот Смех даже в стадии зародыша приносил девушке жуткий дискомфорт. Я резко отвернулась, чтобы не поддаться волне истерического хохота, потому что мой пресс болел ничуть не меньше пресса хатсан Надо разогреть мышцы, сделать пару-тройку упражнений. Сначала лёжа, потом уже на полу. Кто ж так вскакивает? Забыли, как мы вчера умирали на полигоне. М да, Лайза привалилась к входной двери спиной и сползла на пол. «Кто бы знал, что будет так плохо?» Выпячиваться и говорить «я» мне не хотелось. Без того постоянно умничаю и гружу девчонок своими советами. Сейчас, кстати, тоже будет акт добродетельной помощи. Начинаем разминаться с шеи. 10 минут мы потратили на элементарную зарядку. Зато после неё мы чувствовали себя более-менее сносно. Мышцы ныли терпимо, и общий сбор стал куда продуктивнее недавних мученических стонов. В столовую спустились уже весело переговариваясь, и снова в штанах. Второй парой стояли боевые искусства, а перед ними — рассоведение, на котором профессор, старый ворчливый эльф, всегда умудрялся нас задерживать. Предвидя, что в раздевалке мы точно не успеем, Элен предложила облачиться сразу в форму. Элен а не я, заметьте». В общем, нам оставалось предвкушать новую волну шепотков за своей спиной. И каково же было наше удивление, когда их не последовало? Мы в тишине зашли в столовую тогда, но когда оказались у раздачи, все, кто смотрел на наши ноги, просто отвернулся и молча продолжил завтрак. «Надо же», — прокомментировала телодвижение адепта Лайза, двигаясь с разносом к нашему столику, где нас уже ждали ребята у вас такие лица роу веселый и милый сокурсник взявший нас опекать вслед за дарыном эвтоном и тимом хитро подмигнул садитесь этот бой за вами а теперь парус запнувшись на такой мелочи вытаращила на секунду глаза но быстро взяла себя в руки и исправилась по нормальному объясни взгляд перебежал с одного одногруппника на другого убеждаясь что мою оговорку пропустили мимо ушей я успокоилась, занимая свободное место рядом с Примом. Тим воткнул ложку в сладкую манную кашу, от души политую малиновым вареньем. «Что там объяснять, всё просто. Вы вчера на внеплановой тренировке продемонстрировали всем, что быть боевичкой жутко. Оценили даже парни с других курсов. Ага, явились на полигон, чтобы ножками вашим полюбоваться, а тут такой облом». Эфтон с Тимом переглянулись и громко загоготали. «Веселье ребят прервал Даррен», продолжив. «Именно. А вечером старшаки закрыли вопрос окончательно». «Что?» — Лайза округлила глаза, завертев любопытно головой. «В каком смысле?» «В прямом. Все, кто был с вами на тренировке, выдохлись, не имея больше вопросов и своих тупых претензий. А вот четвёртый курс, особенно парни». Ро усмехнулся, подхватывая эстафету. «На их беду вчера с практики вернулись шестикурсники. Наши боевики с выпускного курса отличаются холодной головой и явным наличием разума. У них определённые правила и железобетонные принципы. Нельзя давать в обиду своих, тем более девочек». «Если коротко», — Эфтон нетерпеливо заёрзал на заднице, ускоряя пояснение товарища, То — Вместо того, чтобы дослушивать эмоциональный отчёт Нанса, вмазал тому по первое число за одно нелестное замечание о тебе. Ага, ещё и прокомментировал нокаут, типа «говорить так о девушках недостойно». «Ха-ха-ха», стукнул по столу Тим, вспоминая вчерашнюю потасовку. «Так и сказал. Люблю его лаконичность. арлен это что-то». Я оглушённо моргнула, на автомате поправляя. Вообще-то кто-то, он же живой человек, не предмет. На меня всей компанией зашикали. Да что? В своём уме? Эльфа нельзя так оскорблять. Ты приравняла его с человеком? Я начала рассуждать вслух, в корне не соглашаясь с подобными возмущениями. Всё верно, потому что так и есть. Подтверждение с полным совпадением нашей межвидовой классификации животного и растительного мира Я вычитала в домашнем параграфе по расоведению. Да, рас на Эстоне никуда больше, но основа-то одна. Все мы — люди. А уж потом делимся на магов, эльфов, гномов, драконов, орков, оборотней и многих других. Мы различны лишь немного, и эти различия относятся к особенностям расы. Меня слушали с таким поражённым видом, что я даже смутилась. Что? «Вы не выполнили домашнее задание по расоведению?» Прокашлялся Прим. «Выполнили, но там ни разу не указывалось это ахинея». «Да она же в каждой строчке!» Несогласно мотнула головой. Я резким движением достала книгу и закопалась в строчках послушно открывшегося учебника, не замечая, как притихли мои товарищи. «Идиотизм!» Это сравнимо только с тем, как на вопрос К какому миру относится класс птиц, многие отвечают «птицы». Но не может быть такого. Мира всего два. Это животный мир и мир растений. Птицами, чтобы отдельно, там не пахнет. Класс и мир – это разные понятия. Где же? Вот. Намёки начинаются сразу с водной главы. Так, так, где это? А, Поэтому просьба первого императора Авилы систематизировать полученные знания в отдельную книгу была воспринята учеными благожелательно. За написание сочинения сел магистр Энил, много лет возглавлявший все отделение вольных наук. тра та это неважно. Вот. В рамках компромисса, впрочем, магистр Энил сохранил привычную для людей классификацию животных существ на два принципиально разных лагеря, люди и животные. В состав книги также были включены самые распространенные и признанные даже научным обществом легенды, если автор трактата не располагал им казалось более надежными источниками. Я специально выделила наименование лагерей классификации, конец предложения прочитав скороговоркой. Вот Так что если вы не собираетесь эльфов причислять к животным, то они люди, Лайза схватила меня за руку и сжала до боли, косясь куда-то через моё плечо. «Ай, ты что?» — элен выразительно выпучила глаза. «Чёрт, да неужели?» — ругнулась я мысленно. «Эльф собственной персоной?» «Какая я везучая!» Прим начал подниматься со стула с виноватым выражением на лице, но метнувшаяся слева тень материализовалась у него за спиной в теле сильного парня и помогла сесть обратно. Незнакомый мне шатен с бычьей шеей задорно подмигнул. За моей спиной я почувствовала движение. А потом к моему уху нагнулся он, Орлен. «Я сильно сомневаюсь, что у твоих друзей хватит глупости причислить мою расу к животным». От шелестящего шепота, похожего на ветерок, который запутался в молодой листве дерева, меня пробрало до мурашек. Я резко обернулась. Орлин выпрямился и сделал шаг назад, позволяя тем самым себя рассмотреть. «Невероятный красавец. Только с особой, не классической красотой. Высокий, широкоплечий, но худой. Гибкий, элегантный. Узкий нос, малиновые губы, рубиновые глаза, черные длинные волосы, лицо с впалыми щеками и острыми скулами». На голове венок из титановых тонких прутьев, витиевато переплетённых между собой на манер тернистого обода. Мой взгляд хватал самое главное, фиксируя на подкорке уникальность удивительной остроухой расы. Профессор-эльф подходил под выдуманный моим миром образ полностью, а вот этот поджарый воин вроде такими описывали тёмных эльфов. Дроу, кажется. Только у тех чёрный цвет кожи и белые волосы. У Орлена всё наоборот. А главное — никаких эмоций. Эльф стоял, как неживая статуя. Только вопрос провокационный. «Нравлюсь?» Я ответила прежде, чем подумала. «Очень». «Блин, ну зато честно». За столом все дружно охнули. А всё дело в том, что эльф перестал строить из себя Аполлона Бельведерского. Орлен усмехнулся, присел на колено, взял мою руку и поцеловал её, выдавая «Приветствую тебя, воительница». Пока я возвращала себе разум, то же самое повторилось и с Лайзой, и с Эллен. После чего Орлен поднялся и ушёл, в гробовой тишине столовой уводя за собой четырёх оборотней. «Что это?» «Было. Прим с ребятами смотрелись пришибленными. Я же произошедшему видела только одно объяснение, но озвучить его можно только тогда, когда я получу достоверную информацию. Доели? Тогда пошли скорее на рассоведение. У меня к нашему профессору Эльфу есть один важный вопрос».